Глава четырнадцатая. Шапка шарманщика. Динка подходит близко к барже, но с берега не видно, что делается на палубе. Покричать Леньке она не решается и, постояв немного, идет на пристань. «Посмотрю, что там делается, и бегом домой», — решает она. У пристани стоит дачный пароход, по мосткам сходят дамы с зонтиками и корзиночками, мужчины с перекинутыми через руку пальто — Нарядные девочки, мальчики, пожилые тетеньки. Слышны веселые дачные голоса, шутки, удивленные возгласы, смех. Около пристани большой воскресный базар. Торговки продают свежую соленую рыбу, ситные хлебцы и баранки. Разносчик носит большой лоток со сладостями. Лоток этот держится на ремне, перекинутом, как петля, на шее разносчика. Он, наверное, очень тяжелый, потому что сзади разносчик подкладывает под ремень заскорузлую от пота, сплюснутую, как лепешка, подушечку. «Вот рожки, тянучки, сладкие конфеты, вот пряники с картинками, забава для детей, радость для родителей!» — выкликает он зычным голосом, прохаживаясь зад и вперед по берегу. Дети то и дело подбегают к нему, протягивая зажатые в руке медики. Динка заглядывается на тугие черные рожки, на маковки, на перевитые бумажными ленточками длинные конфеты. Но у нее нет денег, и, сглотнув слюну, она отходит ни с чем. А вот и два знакомых мороженщика. Они стараются держаться подальше друг от друга, но всегда встречаются, и, переругавшись, снова расходятся». Динка уже не раз покупала у них мороженое. Они дают его в костяных стаканчиках с костяными ложечками. Когда у человека нет ни одной копейки, то лучше не смотреть, как другие едят из таких стаканчиков а пароход все стоит. Чистая публика уже давно сошла, теперь сходят мужики и бабы с грудными детьми, торговки с корзинами, цыгане в теплых меховых шапках и цыганки с серьгами в ушах, в цветных шалях и широченных юбках. Сходят татары в тюбетейках и длинных халатах, татары держат в степи кобылиц, и продают дачникам жидкий, острый кумыс. В жару он такой холодный и приятный, а татары почти все похожи на малайку, и лица у них черные, потому что они живут в степи. Динка протискивается к самым сходням, ей хочется пробраться на проход. Публика уже сошла, но теперь по сходням бегут грузчики. «Посторонись, посторонись!» — кричат они. На спинах у них прикреплены дощечки, чтобы тяжелые ящики, которые они тащат, не сползали вниз. «Посторонись, посторонись!» Лица у грузчиков черные, потные, ноги худые, с синими жилами, рубахи рваные, истлевшие от грязи и пота. Динка очень жалеет грузчиков. На пристани есть чайная, она называется почему-то букет. Там стоят столики, и половые в фартуках разносят чай в круглых пузатых чайниках. Грузчики нарезают большими ломтями хлеб и, толпясь около стойки, пьют, закусывая сухой воблой и хлебом. Один раз Динка пролезла в этот букет за грузчиками, Ей очень хотелось знать, что они едят и почему они такие худые. В чайной стоял настоящий дым коромыслом, пахло табаком, грузчики колотили о столике сухую воблу и ругались нехорошими словами. Динка тоже купила себе воблу и хотела поколотить ее об один столик, но там сидели два грузчика, и старший из них сердито закричал на нее «Куда лезешь? Что, тебя дома не кормят, что ли?» Динка бросила в облу и убежала. Ей только хотелось посидеть в букете, так же, как эти люди. Динка отходит от пристани и замешивается в толпу. Черноглазая цыганка держит руку молодой женщины и водит пальцем по ее ладони. У женщины за спиной плачет ребенок. На локте висит тяжелая корзина. Платок съехал с ее головы, но она внимательно слушает, что говорит ей цыганка. «Через счастливую судьбу свою разбогатеешь, через черную женщину получишь хлопоты и слезы». Лицо у женщины становится изумленным, словно ее вдруг осеняет какая-то мысль. «Верно! Верно!» — кивает она головой. Через соседку и слезы, и хлопоты. Динка отходит. Ее привлекают тягостные, скрипучие звуки шарманки. Это бедный старичок-шарманщик. У него очень плохая старая шарманка. С нее свисает какая-то рыжая бахрома и темная рваная тряпка. А наверху стоит ящик с двумя отделениями. В этих отделениях свернутые в трубочку бумажки. Люди покупают их на счастье, счастье стоит копейку, но если бы его вытягивал клювом попугай, то люди брали бы охотнее, а так они не очень-то верят в это счастье. У богатых шарманщиков бывает обезьянка в красной юбочке и попугай, или даже крыса. Один раз еще в городе Динка заплатила копейку, и крыса вытащила ей свернутую в трубочку бумажку. Там было написано «Вы найдете свое счастье в скором браке». Девочка свернула бумажку и положила обратно в ящик. Динка пробирается сквозь толпу на звуке шарманки. Старик-шарманщик стоит среди собравшихся вокруг людей и крутит железную ручку. У него всего несколько песен и одна плесовая музыка. Он играет разлуку, потом по муромской дорожке стояли три сосны и «Ах, зачем эта ночь так была хороша!» Динка знает все эти песни, но больше всего ей нравится плясовая, потому что за нее в шапку старика чаще всего бросают денежки. Девочка пробирается поближе к старику. «Сегодня воскресенье, на пристани много народу, наверное, денежки так и посыплются в шапку старика». Один раз Динка положила туда целый пятак, и с тех пор шарманщик всегда кивает ей головой – Шарманка проигрывает все свои песни и единственную плясовую. Люди слушают и уходят, подходят новые, толпятся девчонки и мальчишки. Но у девчонок и мальчишек нет денег, они слушают на доровщинку. Ставик кончает играть и, сняв с головы шапку, идет по кругу. Но никто не роется в карманах, никто не вынимает на ладонь медные грошики. Шарманщик кивает Динки головой и на минуту задерживается перед ней, встряхивая своей шапкой. У Динки сжимается сердце, у нее ничего нет, а в шапке так жалобно звенят две копейки. Если бы посадить на шарманку обезьяну в красной юбочке, то люди смеялись бы и платили деньги. А если бы хоть один раз под эту шарманку спел дядя Лека, то денежки так и посыпались бы в шапку. А что, если ей Динке спеть, она может почти так же, как дядя Лека, только своим голосом. Может быть, люди дадут старику побольше?» Динка с волнением вглядывается в лица. «А что, если все начнут кричать и гнать ее отсюда? Да еще кто-нибудь расскажет маме и Кате?» Динка стоит в нерешительности, лицо ее то густо краснеет, то покрывается зябким холодом, а шарманщик вынимает из шапки две копейки и снова берется за железную ручку. «Дедушка!» Подбегая к нему, взволнованно шепчет Динка, «Играй! Ах, зачем эта ночь? Играй скорее!» Шарманщик кивает ей головой и, хрипло заканчивая разлуку, переходит на другой мотив. Динка прижимает руку к сильно бьющемуся сердцу. «Ах, зачем эта ночь? Так была хороша!» — медленно запивает она. «Не болела бы грудь, не страдала бы душа!» «Не страдала б душа», — звонко и горестно повторяет Динка, стараясь во всем походить на дядю Леку. Люди смотрят на ее рваное платье, на босые ноги и придвигаются ближе. Динка чувствует, что они жалеют ее бедную несчастную сиротку. Ей тоже делается жаль себя и старого шарманщика, и того, о котором поется в песне. Полюбил я ее, полюбил горячо, а она на любовь смотрит так холодно. Слова эти Динка со слезами и, теряя образ дяди Леки, представляет себя брошенной нищей девочкой. Круг ширится, люди проталкиваются вперед. Сердобольные женщины лезут в глубокие карманы своих юбок, торговки звенят медиками, разносчик с лотком, заглянув через голову, бросая динки длинную, перевитую бумажными лентами конфету. Конфета падает на землю, какая-то девчонка поднимает ее и кладет на шарманку. Динка заканчивает песню трогательно и печально, и никто не видал, как я в церкви стоял, прислонившись к стене, безутешно Рыдал. шарманка замолкает кто-то сует в руки девочки монету она кладет ее в шапку старика и обходит круг дайте что-нибудь на пропитание бормочет она слышно когда-то слова и добавляет от себя громким шепотом пожалейте нас люди добрые ах ты бедняжечка вздыхает какая-то женщина и отломив кусок ситного сует ей в руки Развелось сирот на белом свете, девать некуда, глубокомысленно замечает пожилой человек и лезет в карман. Ох-хо-хо, протяжно вздыхают в толпе. Динка встряхивает шапкой, в ней слышится веселый звон. Мокрые щеки девочки разгораются румянцем. Спасибо, спасибо, кланяется она, и не в силах удержать своей радости бежит к шарманщику. Вот шапка, играй, играй разлуку, дедушка! Динка снова поет и снова ходит с шапкой. В шапку с веселым звоном падают копейки, какой-то мальчик долго роется в карманах. Динка поднимает голову и прямо перед собой видит тонкое лицо, прядь волос на лбу и серые глаза. Язык ее прилипает к гортани, во рту становится сухо. «Прости меня, Ленька!» — хочет сказать она, но голоса у нее нет, и сердце зашлось от испуга. Ленька вынимает копейку и кладет ее в шапку. «Я не трону», — говорит он без улыбки и отступает в толпу. Динка отдает деду шапку и прячется за его спину. Старик взваливает на плечи шарманку. «Пойдем, на дачах споешь», — говорит он довольным ласковым голосом и, видя, что девочка не двигается с места, добавляет. «Мороженого куплю, чайку попьем, а?» Но Динка мотает головой. «Иди один, я потом как-нибудь, сейчас мне нельзя».